Глава сорок. Коул. «Ты почему не предупредил, что находишься в крайней степени истощения? Что за фокусы, перей?» Голос отца Эвы просто взорвал мое сознание. Резко сел и открыл глаза. Отчего голова закружилась еще больше? «А нуляк обратно!» Превозмогая боль, посмотрел в сторону Агнара. Он едва не рычал. Мы были в одной из спален моей резиденции, вдвоем с этими чудесными мужчинами. Не самое лучшее пробуждение. Если ты сейчас не ляжешь, то тебя лечить придет местный докторишка, а я буду этому весьма рад, потому как я лекарь, лекарь а не ваш личный семейный доктор. То им дракона склей, то человека, то жизнь поддерживая в твоем бренном теле. Верперей, как вы себя чувствуете?» В комнату размашистым шагом зашел Дир. Посмотрев на него, понял, что, кажется, провалялся я не один час. Помощник выглядел иначе устала изможденно но в то же время как то совсем по другому намного увереннее и собраннее чем обычно, Чувствую, что готов придушить одного наглого мужчину, поэтому как вас там отец эвы уйдите по добру по здорову пока у меня не пропадет желание убивать вопреки возмущению огнара опёрся на руки и свесил ноги. Слабость была сильная, но терпима. Некогда отдыхать. Нужно найти девочек и вернуть их в Нурдар. О, теперь мне понятно, как этот имбиал довёл себя. Голубчик, ты б сделал, как сказано. Второй раз наша весёлая история для общественности может Не прокатить. Зло посмотрел на него. Какая еще история? Выведите этого ненормального. Спрашивать надо, прежде чем помогать. Вы вообще в своем уме? Сколько я тут провалялся? Где, девочки? Что вообще происходит? И тут я к своему удивлению понял, что помню. Помню, как Эва стояла на самом краю спирали и падала вниз. Как прекрасно была в тот день, когда надела на себя костюм Иванэссенс. Как горели ее глаза в музеонесе Вспомнил и нашу последнюю ссору, когда не послушал ее и все испортил. А ведь она была права тогда. Верпирей, мы очень рады, что вы очнулись, но, пожалуй, лучше послушаться, Пассия. Забегая вперед, скажу, что своим вмешательством он спас вам жизнь. Удивленно посмотрел на Дира. Никогда мой помощник раньше не укладывал меня в постель. Спас жизнь? Это у вас семейная черта такая? прекращайте вполне могу без этого обойтись проворчал я, но все же лег обратно мне действительно стало намного лучше этот пасий осторожно подошел поближе смотрелся в лицо, а потом мир вдруг померк, и я увидел его воспоминания вот я теряю сознание исползаю на пол Вокруг начинается неразбериха. Его глазами наблюдал, как мое тело окутал фиолетовый дымок. Он не давал черной смоле, откуда ни возьмись появившейся возле меня, выливаться наружу. То и дело в теле открывались новые и новые невидимые раны, словно в ускоренном режиме видел, как дымок заделывает их, латает чем больше было мест, тем быстрее дымок их чинил обратил внимание что день за окном сменился ночью и обратно сколько же времени я провел в отключке наконец я перестала стекать чернотой и вокруг стало еще больше суеты. пару раз мир вокруг словно ставили на паузу Как я понял, это пассий спал. В остальное время он командовал, и все его слушались. В поле зрения то и дело оказывался председатель правящих Ивтрамара. Он что-то рассказывал и показывал, хмурился и смотрел в сторону моего бездыханного тела с сожалением. Один раз даже произошла связь с комиссией. Звука не было но очевидно что они были шокированы увиденным качали головами и наверняка желали мне скорейшего выздоровления сыр какой то суета вокруг не прекращалась ни днем ни ночью Агнар метался между мною и драконами мы находились в одном помещении а потом меня перенесли туда где сейчас находился мой личный сериал наэт закончился, и перед глазами снова появилось лицо пассия. но это если вкратце. Скажу одно. Когда работаешь на пределе столько времени, организм рано или поздно не выдерживает. Из тебя потек дар. Мне удалось золотать бреши, но второго такого приключения ты точно не выдержишь. Мужчина отодвинулся от меня и принялся за свой теледит, буркнув Диру. «Твой выход». Помощник приблизился и начал доклад. «Прежде всего скажу, что мы решили вопросы с комиссией. По официальной версии на вас снова было совершено нападение в присутствии председателя правящих Ихтрамара. Он все подтвердил» а связь с голограммами уверила всех остальных, что вы находитесь на восстановлении в состоянии анабиоза. Хороший план, ничего не скажешь. Но с недавних пор реакция пучки правящих заботила меня не так сильно, как судьба моих девочек. Поэтому следующему докладу Дира я был рад. Точнее, был бы рад если бы не одно досадное обстоятельство — отсутствие новостей. Что касается местонахождения Вере Аваю и Вере Сицил, то они словно испарились. Доверенные люди Марка Музинидиса осмотрели дом, но не нашли ничего необычного, кроме пепелища на террасе. Пепелище? Наверняка этот костер зажгли. Не девочки, а вид. Кто попал под его пламя, остается загадкой. И как было все на самом деле? Каким образом теперь восстановить события и понять, что случилось? Все входы и выходы их трамара под наблюдением. Там и карликовый имбиал не проскочит без ведома власти. До него от дома у моря значительно ближе, чем до манздара К сожалению, там контролировать перемещение людей мы не можем. Даже моя Лори не смогла их взломать. А знаешь, почему, Перей? Потому что взламывать-то нечего. Старые пауки давно позабросили технические новинки. И даже бюджет едва ли не в пещерах своих расчерчивают Безобразие. Это все наверняка моя старая знакомая, гелида мерзкая. Как только найду доказательства, Пассий был искренне возмущен сложившимся беспределом. Да, несмотря на то, что Монсдар по уровню богатства занимает почетное второе после моего полиса место, Он всегда отставал по развитию, предпочитая свои способы охраны общественного порядка. Их традиции в наказаниях, вроде отрубленных конечностей и многого другого, сводили с ума представителей всех других полисов. В ответ на наше стенание о современности и правах личности – Они лишь жаловались, что мы лезем в дела горного полиса без разрешения. «Мне все равно, что там в монсдарских традициях. Девочек нужно найти!» «И черная смерть!» — голос Агнара донесся откуда-то сбоку. «И черную смерть!» «Драконы всегда занимали в моей жизни не первое место!» несмотря на то, что имел на их содержание весьма прогрессивные взгляды. Если вы разрешите использовать все нордарские мощности и подключить лорик к системам безопасности, предоставив той полный доступ, то я попробую найти зацепки. Еще полчаса назад, вероятнее всего, послал бы этого пассия с его предложением Далеко и подальше. Но теперь смотрел на мужчину несколько иначе. Кроме того, встретился взглядом с Диром. Как я понял, именно на него свалилось управление шестью полисами и налаживание работы в мое временное отсутствие. Как он справился, оценю позже. Но уже прекрасно понимаю, что, скорее всего, результат порадует. А судя по тому, как недовольна пассией просила разрешения, мой друг и помощник в очередной раз очень точно провел грань между тем, какие решения может принимать он, а какие должен брать на себя я. Нет, Дир впоследствии станет не просто главой секретной службы, это председатель правящих Нордара. И плевать я хотел на то, что его дар не проснулся, и фактически он считается безродным. Если уж и ломать стереотипы, то во всем. «Дир, дай этой самой Лори доступ. Это кто вообще? Женщина? пасей вы уверены в ней? И дракон Дири, сколько дней я валялся в отключке!» «Лори — это мой искусственный интеллект. Я создал ее и, соответственно, доверяю ей как самому себе». Ехидный голос пассия прозвучал неожиданно громко, но я смотрел прямо на Дира, ожидая ответа на вторую часть вопроса. «Семь дней. Вы были без сознания семь дней».